Глава 9. Пространство для ребенка Ширин Арас: Очередная глава и вновь интересное предисловие от нас Прописав эту главу в первый раз, я наивно предположила, что в ней все прописано четко, и текст нуждается в легкой корректировке мастера. Однако на очередном обсуждении главы мы пришли к совершенно иному мнению. Было много букв, но читалось и воспринималось все сложно. Одним словом, глава не легла. Мастер, как истинный мужчина, тот самый капитан нашей книги, вновь и вновь смело отправлялся в глубину. И здесь мы решили затронуть важную тему. Тему масштабности женщины. Тема, которая, как оказалось, особенно важна и для меня именно сейчас. Когда мы разговаривали с Анатолием Александровичем, он обронил фразу «Твоя масштабность сейчас — это выезд за границу в Дубай, а это не масштаб, Ширин». Возникла неловкая пауза, после которой он спешно дополнил «Прости, не обижайся, солнышко, просто пойми это правильно». «Да». Как специалист, как профессионал в своей сфере, я поняла, что он имеет в виду и согласилась с ним. Что уж скрывать, долгие годы я жила словно в заперти собственных рамок и границ. Но как женщине мне стало больно и обидно. Признаться, после завершения нашего разговора я заплакала. Я несу такую важную миссию, как я могла упустить из вида это состояние масштабности. О чем это для меня лично говорит? Как я могу повлиять на собственную масштабность и раскрыть ее в пределах своей семьи, страны, планеты? Все эти вопросы я задавала себе, искала на них ответы и находила их в течение следующих недель, которые прошли после нашего первого диалога по этой главе. И самое интересное, что после своей внутренней работы по этой теме в моем внешнем мире начали происходить удивительные события. К примеру, если ранее я относилась к различным вопросам политики скептически, думая, что все уже решили за нас, и мой голос роли не сыграет, то на этот раз я вместе с любимым партнером, который также рядом со мной проявил качество зрелости и масштабной личности, пошли с раннего утра голосовать на референдум за изменения в Конституции Республики Казахстан. Также я позвала на этот процесс всю свою аудиторию и пациентов, сказав, что голос каждого важен и нужен. Также в моей жизни появились крупномасштабные проекты и партнеры, которые сами пришли ко мне с предложениями о сотрудничестве. Я еще в процессе развития этого качества внутри себя, но видя как меняется вокруг меня пространство, сейчас могу сказать, что невероятно благодарна мастеру за ту его фразу, которая была для меня особенно болезненной. Через нее я смогла выйти в рост. Возможно, если бы он сказал это по-другому, я бы даже не поняла, в чем у меня вопросы. Поэтому благодарю своего наставника за то, что он есть в моей жизни. Ну что же, прекрасные наши женщины, думаем, вам было интересно читать это предисловие, ведь так? А теперь давайте вместе погрузимся в тему подготовки пространства к приходу ребенка и в тему масштабности. Когда мы говорили о пространстве, о чем вы подумали первым делом? О детской комнате? Квартире или доме, в котором живете? На самом деле, говоря о пространстве, мы имеем в виду всю Землю. Да, именно наша планета является внешним отражением этого понятия. А вот внутреннее отражение — это ваше состояние, ваша готовность к здоровому и счастливому малышу. Внутреннее пространство. Начнем с вашего внутреннего пространства или емкости для того, чтобы пропустить через себя Новую душу. Итак, что же важно здесь осознать? Давайте пойдем по порядку. Разберем причины проблем, которые относятся к внутреннему пространству. Лишние мысли, которые постоянно крутятся внутри вас. Бывает ли у вас так, что порой кажется, что ваши мысли буквально съедают вас? Некоторые из них повторяются внутри, словно заезженная пластинка, которую давно пора сменить. Но вам кажется, что это нереально. Так вот, милые наши женщины, все реально. Нам очень нравится такая фраза. «Если ты хочешь взлететь, тебе необходимо скинуть то, что мешает тебе взлететь». Мы бы хотели, чтобы с сегодняшнего дня у вас начал вырабатываться навык осознанного и бережного отношения к себе и своим мыслям. Предупреждаем сразу. В начале, в суете и потоке дней у вас могут возникать сложности. Но главное здесь — научиться хотя бы осознавать свои мысли и контролировать их. Именно так вы можете освободить бесчисленный поток мыслей, которые крутятся в голове в течение дня. И главное, такие мысли влияют на ваше тело, которое невольно сжимается всякий раз, испытывая стресс. Также мы рекомендовали бы слушать специальные медитации, которые успокаивают мысли и настраивают их на нужную частоту. У Ширин арас есть исцеляющие медитации по теме беременности, зачатия и родов. Найти которые вы можете в соцсетях доктора и на сайте Ширина Араз КЗ. Курица – наседка. О чем это, спросите вы? О том, что если вы о ком-то сильно заботитесь, неосознанно или сознательно переходя в состояние матери, которая заботится о детях, то место тех самых ваших детей может быть уже занято. Просто почувствуйте сами, что, возможно, родители, муж, родственники сейчас у вас на этом месте. И если это так, то места ребенка у вас просто нет. Многие считают святой обязанностью заботиться о родителях мужа, о родственниках, однако мы хотим, чтобы вы осознали, что это в дальнейшем ведет к серьезным проблемам. Например, к таким, как затруднение прихода детей в жизнь или приход ребенка с особенностями в развитии. А еще мы хотим, чтобы вы поняли, что если вы так заботливо относитесь к близким и родным, представляете, как вы будете относиться к своему ребенку. Явно вы будете его опекать настолько сильно, что в дальнейшем это может отрицательно повлиять на всю его жизнь. Даже если ребенок придет, вы своим таким отношением обязательно приведете его к проблемам. Вот уж парадокс. Желая уберечь ребенка от всего и устроить ему тепличную жизнь, вы делаете только хуже. Поэтому важно еще до приглашения ребенка отпустить родителей и родственников. Говоря современным языком, важно отсепарироваться и не жить их жизнью. Опекая родных, вы должны понимать свою ответственность. Что это еще и наказуемо, если вы берете на себя чужую судьбу. То есть проблемы возникают не только в их жизни, но и в вашей собственной. Да-да, именно так. Помогая своим близким решать их проблемы, вы мешаете им проживать свою жизнь. Вы мешаете им проживать свои задачи и проходить свой опыт. И это действительно наказуемо. Время сейчас другое, и многие традиции надо пересматривать, иначе можно остаться в средневековье с проблемами. Поэтому, милые наши женщины, все эти моменты нужно отпустить еще до прихода ребенка, иначе это будет отрицательно влиять на ваши жизни. Через такую избыточную заботу о родственниках вы тем самым можете создать огромные проблемы своему ребенку или даже не допустите его в жизнь. Более чем уверены, что после прочтения этих строк каждый, кто узнал себя в них, начнет работу над собой и в этом направлении. Ну а мы идем дальше. Тотальное погружение в работу. Когда даже нет времени на женские процедуры и простые радости жизни. Когда работа настолько поглощает, что придя домой, вы испытываете единственное желание, чтобы с вами не говорили и к вам не подходили, потому что сил просто нет. Занятие любовью происходит с переменным успехом и зачастую по инициативе мужчины, а порой даже мужчины уже сами не хотят этой близости, так как видят перед собой нересурсную женщину, которой просто нечего дать. Ей бы сперва самой наполниться. Поэтому, милые женщины, если вы действительно созрели к малышу, пересмотрите свое отношение к работе. Мы не говорим о том, что нужно уволиться или срочно что-то менять. Нет, мы всего лишь подсвечиваем вам важность того, что ваше внутреннее состояние должно быть готово к малышу, хотя достаточно много случаев, когда необходимо выйти из деятельности, иначе женщина не сможет пойти по материнскому пути. Если деятельность разрушает вас, вашу репродуктивную систему, если в деятельности вы словно конь-баба, то порой действительно надо выбирать то, что для вас приоритетнее сейчас. Здесь важно проговорить о другой крайности, когда женщина сосредоточена на себе, на подготовке себя к приходу ребенка, на создании пространства для него. Однако как личность она в это время не раскрыта, не реализуется в полном объеме. Ее кругозор сузился до уровня детской комнаты во время мыслей о ребенке. Тем временем вокруг нее бурлит и кипит жизнь, происходят разные события. Однако она отключена от всего, она словно в неком коконе. И это другая крайность, милые женщины. Ведь важно быть открытой миру, чтобы ваше состояние было не тепличным, а в естественном течении жизни. В такой жизни есть место хобби, интересам, творчеству, классным людям, которые расширяют ее горизонты. Может быть, даже у нее есть интересная деятельность, которая зажигает вас и приносит радость. Внешнее пространство. Еще раз хотим отметить, что современные дети приходят масштабными. А если у мамы масштаб кухни, то в такое пространство современный ребенок не придет. Или придет искаженным, с определенными непростыми задачами, которые вам нужно будет решать. От современных родителей обязательно требуются условия масштабности личности для того, чтобы принять здорового и счастливого малыша. Именно эту тему мы предлагаем обсудить сейчас – Ведь вы готовите не только внутреннее пространство к ребенку, но и внешнее. Что такое масштабность? Это увеличенный, более объемный, глубокий и высокий взгляд на себя, на свою жизнь и на мир в целом. Зачем современным людям масштабность? Чтобы не быть растениями и животными, а быть настоящими людьми. Без масштабности стать полноценным человеком невозможно. Важно это понимать. Масштабность нужна для того, чтобы вы чувствовали себя безопасно, комфортно в этом мире, даже если повсюду сейчас политические и экономические проблемы. Масштабный человек не впадает в кризис, так как его масштаб уже достаточно большой. Масштабность на сегодняшний день для многих неизвестный ресурс, Как вы поняли уже из примера выше, масштабный человек не попадет ни под какие проблемы, катастрофы, даже война обойдет его стороной. Но масштабность дает еще и другие ресурсы, один из которых важнейший — ресурс предназначения. Масштабному человеку приходят масштабные ресурсы. А если сейчас приходят мелкие, то надо просто честно признать, что значит я пока на недостаточном уровне масштаба. Чтобы обрести планетарный ресурс масштабности, нужно очень осознанно путешествовать по миру. Не просто приехал, покупался в море и улетел, а изучил заранее культуру и историю страны, понял отличительные особенности, при желании познакомился с местными жителями и гидом и таким образом проникся культурой местности. Поймите, милые женщины, все ресурсы планеты — твои, вся планета — твой дом. Ты хозяюшка этой планеты, и если масштаб такой, ты знаешь все на этой планете. А именно, где что происходит, какие события в мире, какие проблемы, чем можно помочь миру хотя бы мысленно, хотя бы светлыми образами, своей позицией, своими решениями. Важно чувствовать, понимать свой дом, Землю. Тогда к тебе приходят планетарные ресурсы. И отсюда, как следствие, вытекают масштабные рабочие проекты и партнерства. И важно, приходят масштабные дети нового поколения. Здоровые, счастливые, внутренне особенные. Ведь вы хотите именно таких. Так? К таким детям важно быть самим готовым по всем параметрам. Именно таких деток, такие возможности и проекты открывает вам планетарный ресурс. В этом контексте вы осознаете, что масштабная женщина ⁇ это женщина мира. Она должна всю планету прочувствовать как хозяйка-мать. Если ты хочешь привести ребенка в мир, тебе особенно важно это сделать. Куда ты приводишь ребенка? В какой мир? В какой политический режим? В какую экологию? Ты хоть раз задумывалась о таких вопросах в контексте рождения? Сомневаемся. Если нет, обязательно сядь и ответь себе на эти вопросы. У многих возникает мысль. «Да я человек маленький, что я могу сделать?» Вот эти слова «я человек маленький» и есть показатель мелкого масштаба. Нужно обязательно выйти из этого состояния маленького человека. Как? Сначала осознать важность качества масштабности для рождения ребенка. А затем надо учиться что-то делать. И первое, что нужно... Воспринимать происходящее в мире как то, что касается лично тебя, касается твоего дома. Абсолютно все происходящее в этом мире. Есть удивительная фраза Андрея Сахарова. «Я ответственен за все, что происходит в этом мире». За одни эти слова и за это состояние мы благодарны ему и хотим передать вам их как слова назидания. Второе – Важно подумать о том, а какие бы вы хотели, чтобы происходили события в том или ином регионе планеты, чтобы матери, дети, семьи чувствовали себя там хорошо, были здоровы, имели достаток. Как бы вы хотели? Нарисуйте их мысленно, создайте это пространство, такое понимание, такие планы. И сделайте посыл намерений, К примеру, я желаю, чтобы в этой стране происходили события, на благо людей. Вы можете не заметить, что там произойдут такие события, но это не имеет значения. Важно, что вы внутри себя раздвинете границы, вы станете более масштабными, более объемными, и на этот ваш объем придут другие ресурсы, и вашему ребенку будет более комфортно жить в энергиях большой масштабности. Ширин Арас. Я помню январские события 2022 года в Казахстане. Мы живем в самом центре города, поэтому происходящее я наблюдала не просто по телевизору, все это было перед моим взором. Одновременно я находилась в бракоразводном процессе, и мне было очень непросто. Когда я увидела то, что происходит на улицах моего любимого города, я начала осознавать масштабы ужаса и трагедии, которые происходят здесь и сейчас. Тогда я, несмотря на свой высокий уровень осознанности, впала в некую реакцию «замри», когда от страха сжималось тело и было страшно за будущее. В этот момент мне позвонил мастер, и я впервые услышала его голос настолько встревоженным. Он спросил, как у меня дела и что происходит в городе, потому что то, что передавали по новостям, было больно смотреть. Помню, как во время нашего разговора у меня пронеслась мысль — Он в другой стране, в мирном городе, но в его голосе такая встревоженность, словно он со мной здесь и сейчас в одном доме проживает все это. После разговора Анатолий Александрович сделал эфир и провел дополнительную медитацию в поддержку Казахстана. Позже, уже сейчас, я четко осознаю, что все это характеризовало его как человека масштабного, такого, который действительно относится ко всему миру, как к своему дому. А теперь давайте более обстоятельно поговорим о мужской и женской масштабности. Но перед этим хотим сказать, что масштабности мужчины и женщины должны быть в равной степени, тогда этот тандем будет успешным и эффективным. Мужская масштабность, она о сотворении и творчестве. Она в том, что мужчина становится и в деятельности, и в семье капитаном семейного корабля. Такой мужчина умел заботиться заботится не только о себе, семье, роде и народе. Такой мужчина раскрыт для того, что происходит на земле. Он умелый не просто словами, но и делами делает то, что нужно в масштабах планеты. Он открыт новым знанием. Словом, такой мужчина внутренне зрелый. О чем же женская масштабность? Конечно, о любви. Если мужчина раздвигает пространство, то женщина заполняет его своими энергиями любви. Женщина, как матушка, имеет возможность объять всю планету и наполнить ее ресурсом любви. При этом мир всегда будет отвечать такой женщине тем же. Ей будут встречаться удивительные люди, проекты. Мужчина, который будет рядом с ней, всегда ее поддержит во всех ее начинаниях. Словом, это тоже зрелая женщина. О понятии зрелости мы с вами говорили подробно в предыдущих главах. Прямо сейчас мы намерены сделать диагностику масштаба вашей личности. Сделайте ее на уровне интуиции. Выберите тот вариант, который вам наиболее откликнется в данный период жизни. Не стесняйтесь, если вам покажется, что вы недостаточно масштабны. Главный шаг — Это осознание. Диагностика. Проверим масштаб вашей личности. Первое. Я все делаю для себя. Это сознание ясельной зрелости. Забирает ресурсов больше, а отдает меньше. Это паразиты, потребители. Второе. Я все делаю для себя и своей семьи. Таких людей больше. Здесь вроде все хорошо, кроме того, что все замыкается на семье и происходит рождение новых потребителей планеты. Это сознание детского сада. Третье. Я все делаю для себя, своей семьи, своего рода. Это сознание школьной зрелости. Многие люди считают, что этого вполне достаточно, но на деле это не так и современные дети не придут вообще или придут с большими проблемами, чтобы вывести вас на другой масштаб. Четвертое. Я все делаю для себя, своей семьи, своего рода и для народа. Это сознание юношеской зрелости, когда ты уже работаешь не только на благо своей семьи, но и на благо народа. На этом уровне ты включаешься в политические и экономические моменты, Своей страны. Пятое. Я все делаю для себя, своей семьи, своего рода, народа и планеты. Это сознание зрелой личности. Многие люди наивно предполагают, что могут перескочить сразу на этот уровень. Однако это глубокое заблуждение. Не решив свои задачи в личной жизни и семье, невозможно перескочить на другой уровень. Этот масштаб основывается на всех предыдущих. Ну что прекрасное, на каком из уровня находишься конкретно ты? Ответь себе максимально честно и искренне. А затем начинай медленно и планомерно работать по теме масштабности. Начинай взращивать в себе это качество, тогда и тот мужчина, который рядом с тобой, будет становиться еще более масштабным и мощным. И как следствие, именно в такой союз придет зрелый, Масштабный и талантливый ребенок. Ведь вы готовитесь именно к такому, правда? Да, именно так.